Глава четвертая, 28 декабря. Продолжение. «А где Павел Михайлович?» «Проблеила я». «Я за него», — ответил невероятный незнакомец в красных штанах, в валенках и шапке Деда Мороза. Но его главным украшением, конечно, была не шапка, а мускулистый торс с красиво прорисованным рельефом, таким впечатляющим, что его хотелось немедленно потрогать. «А еще лучше намазать взбитыми сливками, а потом...» «Так, хватит, Снегурочка, немедленно очнись». «А вы кто?» — выговорила я. Он удивленно приподнял бровь, как будто я ляпнула страшную глупость, и выдал. «Дед Мороз. Настоящий?» — вырвалось у меня. Я хлопала глазами и была готова поверить в чудо. Самый сексуальный Дед Мороз на свете разглядывал меня с не меньшим удивлением, чем я его... «А ты, значит, Снегурочка Маша?» произнес он наконец. Я кивнула. «Да, точно, я Маша. Хорошо, что он это знает. Напомнил мне собственное имя. Если бы он сейчас спросил, как меня зовут, я бы вряд ли ответила. Я старалась не пялиться на кубики его пресса, но тогда мой взгляд невольно задерживался на бицепсах и трицепсах. Надо вообще в другую сторону смотреть. Я так и сделала». Повернула голову в сторону, но он в ту же секунду переместился туда. Снял крясную шубу со спинки стула, сунул руку в рукав. Попытался попасть другой рукой во второй рукав, но промахнулся. «Надо же, какой он неловкий! Это даже мило!» «Помоги мне!» — скомандовал Дед Мороз. «Мог, между прочим, добавить «пожалуйста» или хотя бы улыбнуться?» Я подошла к нему сзади, оказавшись в непосредственной близости от его роскошного обнаженного торса, взялась за шубу, нашла рукав, попыталась помочь ему сунуть в него руку. Это оказалось непростой задачей, и очень скоро я поняла, почему. Когда шуба была надета, выяснилось, что она катастрофически мала этому мускулистому Деду Морозу. Швы на плечах трещали, ткань на спине натянулась, а спереди шубу невозможно было запахнуть. «Как же вы... как же мы...» — пролепетала я. «Не плачь, все под контролем. Я уже договорился, заедем за другой шубой». Я, между прочим, и не думала плакать. «Пошли!» — снова скомандовал Дед Мороз и распахнул дверь. «А где подарки и все остальное?» «В машине». Дед Мороз шел первым, я семенила за ним. «Посмотрите на это мускулистое чудо! В распахнутой шубе на голое тело высыпали все сотрудницы компании» работавшие на нашем этаже. Хотя, наверное, не только на нашем. Что-то их здесь слишком много. И откуда они знали, что именно сейчас состоится это феерическое шествие? Загадка. Дед Мороза приветствовали аплодисментами и радостными выкриками. Кто-то начал его фотографировать, кто-то пытался встать рядом и сделать селфи. Образовалась пробка, и я видела, что Дед Мороз этим недоволен. Но вскоре я перестала его видеть. Меня оттеснили куда-то назад. Я столкнулась нос к носу с Иркой. Кто это? спросила я ее. И где Пал Михалыч? Ты что не знаешь? Округлила она глаза. Пал Михалыч заболел, а это наш охранник Роман, только вернулся из отпуска. Роман, значит. Ему и в голову не пришло мне представиться. Он, конечно, суперсексуальный, но хорошим манерам явно не обучен. Интересно, почему именно его шеф назначил Дедом Морозом? По нему не похоже, чтобы он хорошо ладил с детьми. «Спал Михайловичем что-то серьезное?» — спросила я. Новость о болезни шефа меня расстроила. Он так ждал этого праздника, так готовился. По всему было видно, что он обожает Новый год. И тут внезапная болезнь. Наверняка не банальный насморк. Он бы так просто не отказался от участия в празднике. Ирка лишь пожала плечами и полезла куда-то в толпу, расталкивая всех локтями. И тут я услышала зычный голос. «Снегурочка! Снегурочка!» «Похоже, меня зовет Дед Мороз». Толпа начала скандировать за ним. «Снегурочка!» Меня пропустили. Я чуть ли не носом откнулась в красную шубу. Дед Мороз взял меня за руку и повел сквозь толпу. Я успела заметить злой взгляд Ирки. И тут до меня дошло, почему девчонки хотели занять мое место. Им нравится роман. Ну да, он очень видный мужчина. Высокий, мускулистый, голубоглазый. Красавчик, одним словом. Я прекрасно понимаю, почему Лена на него запала. Она в восторге от качков. Но Ирка недалеко, как на прошлой неделе, она вещала за обедом, что ее интересуют исключительно состоятельные парни. На простого менеджера я не потрачу и пяти минут. — говорила она. — Я себе не на помойке нашла. Мне нужен успешный, состоявшийся мужчина. Вряд ли охранника можно назвать успешным. Так чего она злится?